Глава 56. Как будете рассчитываться? Разговаривая с Дайнекой, секретарша не поднимала глаз, уставившись на ее потертые кроссовки. Синьора Дзанкини приносит вам свои извинения. К сожалению, она занята и не может принять вас сейчас. Если вы не против, встреча состоится в 5 часов вечера. Вам придется подождать 2 часа. По-прежнему, не поднимая глаз, секретарша ожидала ответа. Дайнека не возражала. Хорошо, я приду в 5. Она вышла на улицу. пересекла небольшую площадь и задержалась у витрины магазина, разглядывая своё отражение в зеркале, задавалась себе только один вопрос: как она могла пойти в таком виде на встречу с великой синьорой Данкини? Понимая, что это тактическая ошибка, Дайнек осмотрела себя ещё раз. Джинсы, потёртая курточка, такие же подростковые, вылинявшие джинсы и обтанные кроссовки. Ну нет. Провала этой встречи она не допустит. Идиотка. Дайнек подняла глаза и на стене увидела цифры 1462. Чуть выше прошла название магазина Версаче. Решение проблемы само что в её рук. Она взялась за солидную ручку, ирванула на себе широкую дверь, украшенную золотым орнаментом. На пороге магазина её встретил мужчина в костюме петенциозного персикового цвета и поздоровавшись, окинул многозначительным взглядом. Дайнека съёжилась. Ей не понравился этот взгляд оценщика. Очевидно, выглядела она не надорого. Мужчина вежливо улыбнулся и пригласил молоденькую девушку. Не глядя больше в сторону Дайнек, он величественно удалился. Девушка заговорила по-английски и пригласила Дайнеку идти за собой. Они миновали несколько безлюдных помещений и вошли в небольшую комнату, где у одной стены на вешалках висела одежда. Могу вам помочь? Не знаю. Может быть, посмотрите сами, предложила девушка и тактично отошла в сторону. Дайнека подошла к перекладине, на которой висели наряды. Перебирая их, она не могла сосредоточиться ни на чём. Цветорочки в дырочках, ситцевые юбочки, нашитые пояр джинсовые брюки и топики, топики, топики. Дайнык обернулась и продавщица немедленно подошла. Услужливо она наклонит голову. "Она застыла в ожидании. Мне не подходит то, что здесь есть", сказала Дайныка. "Но дешевле у нас ничего нет. Мне очень жаль". Дайнык обиженно посмотрела на неё. "А мне не нужно дешевле. Мне нужен деловой элегантный костюм. И тут" "Вдруг с вызовом", добавила Анна. Ответив недоумённым взглядом, девушка устремилась к выходу. Дайнек едва поспевала за ней, и когда подошла к мужчине в персиковом костюме, услышала, как он воскликнул: "Позовите Клаудию". Откуда-то появилась женщина лет 30 и пригласила Дайнек пройти с ней. Они прошли в большой светлый зал, посреди которого стояли изящные, но неудобные диваны. Женщина повела рукой, показывая, что Дайнек может осмотреться. Было заметно, Что особого внимания, по мнению Клаудии, она не заслуживала. В зале, кромень, находились ещё двое. Мужчина, маленький, толстый итальянец, сидел на диване и беспокойно смотрел на дам, которая перебирала вещи на стойке у самой стены. Она стояла спиной, и что-то в ней определённо интриговало Дайнуку. Короткий пушистый жакет ярко-бирюзового цвета, длинная чёрная юбка с разрезом. В разрезе была видна кривая нога в туфлях на высоких каблуках. Все в закате делали женщин великанши. Дайнека застыла, уставив глаз на её огромную фигуру. Женщина как это и повернулась и показывая платье вопросительно посмотрела на муж. Тот жалобно кивнул, и она передала платье Клаудии. Великанша подошла к дивану, уставившись на них, Дайнека беззастенчиво рассматривала мужское ярко накрашенное лицо, волосатую грудь в глубоком вырезе кофточки и большие некрасивые руки, монодно придерживающие полумехового жакета. Простите, я всё же могу вам помочь. Несмотря на улыбку, взгляд Клауди был осуждающий строк. «Да», — ответила Дайнека, провожая взглядом в потрясающую парочку. «Мне нужен деловой костюм. Боюсь, вы ничего здесь для себя не найдете». Клауди окинула ей равнодушным взглядом. «В этом зале у нас представлены только очень дорогие вещи». Дайнека уверенно подошла к стойке. Выхватив из шеренги несколько вишелов, выбрала голубой костюм и блузу. Взглянув на цену, замерла, но оборотов не сбавила. «Где я могу примерить все это? Прошу сюда. Лицо Клаудии вытянулось. В просторной примерочной Дайнека долго не задержалась. Примеряя костюм, она рассматривала себя, когда туда заглянула услужливая Клаудия. «Мне кажется, вам подойдет». Она протянула вешалку. Это был великолепный брючный костюм с трикотажной туникой и туфлей. Картонная коробка перекочевала на диванчик. Присев на курточке, Клаудия ожидала, когда Дайнека вденет ногу в туфельку. Я сама, бурт-мулота, и, надев туфли, почувствовала, а не ей в пору. Изучая себя в зеркале, поняла, что не сможет поверх такого элегантного костюма надеть свою джинсовую куртку. «Еще мне нужно пальто». Сию минуту прошептала Клаудио и выпорхнула из примерочной. Бежевая верблюжьей шерсть и пальто мягко укутывала фигуру. И Дайнека сама себе показалась незнакомой и очень дорогой женщиной. «Я покупаю все. А брючный костюм? Вы его не примерили», – забеспокоилась Клаудио. «Его я покупаю тоже». Когда она вышла из примерочной, в зале уже стоял главный менеджер в пиджаковом костюме. "Как будете расчитоваться?" спросил он, сверкнув бриллиантом, вставленным в зуб. "Наличными", ответила Дайнека и заметила, что этот чей-то пизит понравился им больше всего.